Глава 29. Я невольно улыбнулся, когда увидел свойства новой руды. Духовная руда из Мегапетака. Ранг редкий. Положительные качества: отличная прочность, хорошая защита от магии, увеличивает эффективность элемента Природа, превосходная защита от кровотечений. Неизвестно, неизвестно. отрицательные качества уязвимость к ментальному воздействию неизвестно неизвестно неизвестно предметы изготовленные из данной руды будут обладать следующими свойствами сокрушительный удар активное свойство неизвестно неизвестно как и духовный металл эссенция обладала теми же свойствами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 Интересно. А по какому принципу действует зелье? Оно позволит в течение какого-то времени наносить эти самые сокрушительные удары или всего один? И если он будет один, то насколько будет сильным? Или если способность их наносить будет даваться на определённое время, то насколько и какова будет мощь ударов? К сожалению, вопросов гораздо больше, чем ответов. Если это нужно проверять практическим путём за счёт исследований, экспериментов, на которые сейчас у меня просто нет времени, как в прочей инаковку. Нужно как можно скорее покинуть этот биом, и то, чем я сейчас занимался, скорее вынужденная мера, ибо некоторым членам моего небольшого отряда требовался отдых. Ну, а я в это время мог заняться чем-то полезным. Что собственное делом. Я даже затаил дыхание, прежде чем взять в руки следующий слиток металла, который оказался очень маленьким, но от которого исходил самый сильный магический фон среди остальных добытых мною в этом биоме. Разумеется, это был духовный металл, полученный из твари, которая контролировала гигантскую обезьяну Ну, что же интересного ты собой представляешь? Подумал я, и буквально в следующую секунду перед моими глазами появилась вся нужная мне информация. Духовная руда из эктопаразауса. Ранг мифический. Положительные качества. Средняя прочность, отличная защита от магии, увеличивает эффективность элемента крови тьма. Превосходная защита от отрицательных воздействий. Неизвестно, неизвестно. Отрицательные качества. Уязвимость к магии света и огня. Неизвестно, неизвестно, неизвестно. Предметы, изготовленные из данной руды, будут обладать следующими свойствами: Паразитизм активное свойство. Остаточный паразитизм пассивное свойство. Неизвестно. А вот и то свойство, ради которого можно было не жалеть своих сил, здоровья и магии. И я имею в виду не активное свойство предмета, которое тоже было очень сильным, а именно второе. На моих губах появилась хищная улыбка, когда я осознал, насколько сильное сокровище держал у себя в руках. А уж ты, наверняка, сделаешь меня гораздо сильнее. превзнёс себе поднос, не веря своей удаче, ведь именно благодаря пассивному свойству духовной руды, находящейся у меня в руках, я смог стать тем, кем был на демоническом плане, а именно одним из демонических князей. Да, разумеется, были и другие полезные свойства, вроде подчинения, подавления воли и так далее. Но именно благодаря остаточному паразитизму я смог укрепить своё тело и сделать его прочнее самых неразрушимых металлов, выносливее самых выносливых существ, населяющих Бесну, сильнее. Ну, в общем, продолжать можно долго, но сейчас речь не об этом. Наконец, я получил то свойство, которое поможет мне и в этом мире стать настолько сильным, что со мной уже будет нельзя не считаться. И главное. Главное, разумеется, это вернуться обратно на демонический план и вернуть то, что принадлежало мне по праву. Фу. Я сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться. Признаться честно, это было сделать очень нелегко из-за человеческого тела и сильных эмоций, которые бурлили в молодом организме. Но я всё же до сих пор оставался тем, кем был на самом деле, поэтому взял себя в руки и успокоился. "Жаль, что духовного металла так мало", подумал я, глядя на небольшой слиток у себя в руке, из которого мог сделать разве что 10 лет, и то довольно маленький. Можно, конечно, сделать и другое оружие, добавив в сплав иные духовные металлы. Но, если честно, я не хотел делать это по нескольким причинам. Первая не хотел разбавлять концентрацию текущего металла, делая его тем самым слабее. Вторая стилет был идеальным оружием для свойств данного духовного металла, причём как активного, так и пассивного. Я ещё раз взглянул на слиток, и мои губы снова растянулись в широкой улыбке от предвкушения того, какой изящный и красивый стиль я смогу из него сковать. От греха подальше я убрал духовный металл обратно в мешочек, который сразу же исчез в магическом хранилище. Главное побыстрее выбраться отсюда, подумал я и собрался было вернуться к девушкам. Как увидел бегущую в мою сторону Калантриэль. Я тяжело вздохнул. Её новости явно не сулят нам ничего хорошего. Раланд не верил своим глазам. Мы выжили, радостно произнёс он. Выжили. Остальные члены его отряда отнеслись к тому, что произошло, более скептически и не разделяли энтузиазма молодого паренька. Ну а дальше что? Поинтересовалась девушка, которая выглядела хуже остальных. Именно она поддерживала защитный барьер, благодаря которому им всем и удалось выжить. И, разумеется, устала гораздо больше остальных. В магическом плане, конечно. Вернёмся обратно в гильдию, ответил ей Роланд. А что, есть другие варианты? Несколько других его сагильдийцев усмехнулись. А что, Аликану скажем? спросил паренька Уэйн. Ты серьёзно? посмотрев в глаза ему, спросил Раланд. Расскажем всё как было, ответил он. Нас же никто не предупредил, что помимо ноктуралов здесь будет эта штука. Кстати, вы вообще знаете, что или кто это был? Раньше я такой жути не видела. Мужчина в чёрных доспехах тяжело вздохнул, ибо прекрасно знал своего гильдмастера и то, что будет, когда тот услышит их доклад. Мало того, что они потеряли больше половины отряда, так ещё и задание не выполнили. Такого имликан по прозвищу Дикий точно не простит. Не знаю и знать не хочу, ответил Уэйн. Но Поможешь агнасыти? Мы возвращаемся, перебил воин с двуручником Роландом, и тот что-то недовольно буркнул себе под нос. Я сама справлюсь. Агнес оттолкнула Роланда, который решил ей помочь, и первой пошла в сторону, где располагался форт Чёрных знахарей. Мне с тобой нужно переговорить, сказала она Уэйну, и тот, кивнув, пошёл вслед за ней. Пройдя несколько метров, он предложил ей свою руку. И в этот раз Агнес приняла приглашение, и с облегчением опёрлась на неё, ибо держалась сейчас исключительно на силе воли. Уверен, что нам есть смысл возвращаться, спросила она Уэйна. Есть другие предложения, поинтересовался он. Агнес задумалась. Нет, через какое-то время обречённо произнесла она. Вот и я не знаю. Невесело ответил ей Уэйн. Ещё и эти трое. Он вдруг замолчал, ибо не сразу поверил в то, что увидел. В их сторону, как ни в чём не бывало, шла троица их сагильдийцев, которые решили дезертировать. И вместо того, чтобы помочь им, остались в какой-то захолустной деревне пить вино, и он и думать не хотел, чем они там занимались. И вообще, Если бы не его магическое и физическое истощение, как у остальных, он бы самолично убил этих подонков. Хотя с картами могли возникнуть определённые проблемы, войны и Агнес остановились. "Говорить буду я", произнёс он и аккуратно убрав её руку, сделал шаг вперёд. "Я не драться пришёл", усмехнувшись, сказал его согильдец. В общем, если выслушаешь меня, клянусь, ты не пожалеешь, добавил он, и на его лице появилась хидная улыбка. Наш небольшой отряд двигался так быстро, как только мог. "Ты как?" спросил я Сумиру, которая последний час несла Лию у себя на спине, ибо та не могла поддерживать тот же темп, что и мы. "Нормально." Ответила она, хотя на самом деле это так не выглядело. Ирен поинтересовался я, но ты просто кивнула, не став ничего отвечать, дабы изберечь дыхание. Я тяжело вздохнул, понимая, что так долго мы не протянем, и тогда остановился. Остальные сделали то же самое. Придётся принять бой, произнёс я и посмотрел на девушек. Фу. Надо было сразу так сделать. Ирен рухнула на колени и тяжело задышала. Сумира держалась лучше, поэтому, спустив Лию на землю, просто села в позу лотоса и, закрыв глаза, начала медленно вдыхать и выдыхать воздух, видимо, чтобы быстрее восстановить силы. Я посмотрел на Калантриль. "Эммет, я можешь идти", спокойно сказал ей. Без нас ты точно выберешься, добавил я, спуская со своих плеч талью, которую нёс последние несколько десятков минут, ибо даже у арахнитки выносливость была не безграничной. К слову, она оказалась гораздо тяжелее, чем можно было подумать. "Я иди", я махнул на неё рукой. "Справимся и без тебя. Мы не из таких заварушек выбирались живыми". Произнёс я и посмотрел на Лию Сэрэн, которые в свою очередь смотрели на Калантриэль. Обе девушки практически одновременно усмехнулись, когда Калантриэль, не сказав ни слова, просто кивнула и буквально через несколько секунд скрылась в густых зарослях джунглей. "Ты как узнала?" проявив её взглядом, произнесла Ирен голосом полным презрения. "И я" сказала Лия, которая крайне редко была хоть в чём-то согласна со своей подругой. Справимся сами, от неё всё равно польза, что с быка молока. Усмехнулась Ирен и сев на землю, извлекла из магического хранилища свой клинок, после чего проверила, как тот выходит из ножен. К сожалению, Ирен не права, и от Калантрель было очень много пользы. Помимо её способностей целителя, она крайне эффективна в разведке, не говоря уже о том, что была кладезем информации о биоме, который мы, к сожалению, не успели покинуть. И чем занимаются эти чёрные знахари? Их же задача была истребить этих магических насекомых. Так, ладно, отдыхайте. А мне нужно подумать. проезд нёс я и отошёл от девушек подальше чтобы поразмыслить над текущей ситуацией и наедине ситуация откровенно говоря мне не нравилась по многим причинам но в то же время я мог получить ещё больше духовной руды из натуралов вернее даже иссенций ибо она гораздо полезнее нежели металл который практически ни на что не годен плюс можно предоставить дополнительный материал для лилит который мог мне сильно понадобиться в будущем для создания сильных химер. Ладно, всё равно выбора другого нет, подумал я, доставая из великого демонического арсенала ледяную погибель, которая была самой эффективной в борьбе с таким количеством монстров. Интересно, почему большой отряд из воинов с дарами не смог справиться с этими тварями?